Донесение 5. Понедельник, 10 декабря 2001 года. Гриф «Совершенно секретно. Конец красное смещение». Министерство обороны, 10 декабря 2001 года. Гриф «Совершенно секретно. мажено синие звезды». Министерство обороны, 10 декабря 2001 года. Краткое изложение. Этот документ описывает текущее состояние проекта по созданию защитной сети, способной отразить широкомасштабное вторжение путем перенастройки национальной сети видеонаблюдения для использования в качестве программно-управляемого многоголового селиска. Во избежание случайного досрочного использования или злонамеренного применения ПО «Взгляд Скорпиона» не встраивается в фабричную прошивку камер. Во все устройства помещается чип PMLV, в который авторизованный на уровне можино синей звезды» пользователь может по необходимости загрузить «Взгляд Скорпиона». Преамбула. Как уже было отмечено, специалисты из стратегической оборонной инициативы США рассчитали, что создание защитной сети зенитных управляемых ракетных снарядов ЗУРС потребует самого сложного ПО, превосходящего показатель сложности 100 миллионов строк кода, за что проект был раскритикован многими организациями, смотри примечания 1.2.4, и назван нереалистичным, поскольку при первичном развертывании такой код будет содержать более тысячи ошибок первого класса. Тем не менее, архитектурные требования к Можино-Синей Звезды превосходят таковые для инфраструктуры ЗУРС. Чтобы обеспечить покрытие 95% населения Соединенного Королевства, нам потребуется 8 миллионов подключенных к сети камер, терминалов. В застроенных зонах терминалы могут подключаться через гражданские телефонные сети, но на окраинах придется строить ячеистые сети, маршрутизируемые по 802.11а, чтобы сельскохозяйственные районы не стали рассадником жертв, для демонического одержания. Ниже описаны возможные осложнения с сервисами TCP-IP, а также конкретные требования по маршрутизации IPv6 и инфраструктуре, которая должна быть создана и поддержана всеми провайдерами не позднее 2004. -го. На данный момент на британском рынке представлены более 90 различных архитектур для систем видеонаблюдения, многие из которых являются импортными моделями и не могут быть оснащены PMLV для запуска нейросети «Взгляд Скорпиона». Требования по открытости данных, введенные по условиям закона о регулировании следственной деятельности 2001 года, позволяют получить доступ к заводским прошивкам камер, но во многих регионах обновление до первого уровня совместимости с машиной синие звезды» отстает от графика из-за саботажа со стороны местных полицейских подразделений, которые рассматривают подобные требования МВД как необоснованы. Если мы не сможем добиться 340% улучшения по этому направлению к 2004 мы не сможем достигнуть необходимого охвата до сентября 2007 когда ожидается час «Зеленый кошмар». На данный момент установка завершена только на нескольких плацдармах, в частности во внутренней части Лондона – антитеррористическая система наблюдения «Стальное кольцо» и в Милтон-Кинз Кинс общегородская сеть следующего поколения с установленными средствами управления дорожным движением. Развертывание продолжается в порядке плотности населения и вероятности катастрофического демонического одержания с экспоненциальным распространением по густонаселенным зонам. Рекомендации. Один из способов добиться совместимости всех гражданских систем видеонаблюдения с проектом «Взгляд Скорпиона» к 2006 году заключается в использовании инициативы Агентства национальной безопасности США в наших целях. При помощи законопроекта которые якобы спонсируются Голливудом и ассоциациями звукозаписывающих компаний, АНБ пытается затребовать законодательную поддержку управления цифровыми правами во всех электронных устройствах свободной продажи. Детали имплементации такого решения на данный момент нам недоступны, но мы полагаем, что это прикрытие, которое вынудит производителей устанавливать в своих устройствах программно реконфигурируемые на кристальные микросхемы PMLV разряда в 1 миллион вентилей, изначально для УЦП с последующим перепрограммированием для поддержки их программы войны против антиамериканизма. Если такой законопроект будет принят, давление рынка вынудит дальневосточных производителей подчиниться его требованиям, а мы сможем затребовать установку системы «Взгляд Скорпиона» уровня 2 во все пользовательские цифровые камеры и коммерческие системы видеонаблюдения под прикрытием использования своих обязательств по защите авторских прав в соответствии с договором СВОИС. Подходящим поводом для быстрого демонтажа всех камер нулевого и первого уровня может стать, например, дискредитация при рассмотрении уголовных дел в судах показаний, полученных при помощи старых моделей. И если мы реализуем этот план к концу 2006 года, два любых соседних терминала видеонаблюдения станут перепрограммируемыми устройствами для любого суперпользователя с правами мажены синей звезды, что позволит превратить их глаза Василиска класса Взгляд Скорпиона. Мы по-прежнему убеждены, что это лучшая защитная стратегия, призванная минимизировать потери, когда со звезд вернутся великие древние, чтобы пожрать наши мозги. То есть все сводится к стратегической оборонной инициативе против вторжения мозгоедов из-за пределов нашего пространства-времени, которое ожидается к определенной дате. Я все правильно понял? Спрашиваю я. Очень приблизительно, ну да, отвечает Энди. Допустим, в ожидании мозгоедной угрозы какой-то безымянный гений додумался, что можно увязать в сетку все камеры наблюдения, разбросанные по зеленым холмам и полям нашей чудесной страны, скормить полученные с них данные в программную эмуляцию мозга Василиска и превратить ее в какую-то вездесущую систему смерти, которая убивает взглядом. Хотя мы даже не знаем, какими именно работает эффект «Медузы», кроме того, что он основан на каком-то диком эффекте квантового туннелирования, опосредованном наблюдением, обрушении волновой функции и так далее и так далее, который заставляет примерно 1% атомов углерода в теле-цели, автоматически превратиться в кремний без видимой энергопотери. Правильно? Можешь взять сигару, Шерлок. Прости, дымя выпущу только если ты меня подключишь к розетке. Черт. Ладно, значит никому не пришло в голову, что масса энергии этих атомов кремния должна откуда-то взяться. Откуда-то из нижних измерений. Дьявол. Но не в этом суть, да? Не в этом. Когда ты до нее дойдешь? как только руки перестанут трястись. Давай посмотрим. Вместо того, чтобы сделать это в открытую и насмерть перепугать чел овечества, понатыкав лучи смерти на каждом углу, наши господа и повелители решили, что провернуть это через задний проход, приняв такой закон, чтобы все камеры в публичных местах подключались к сети, да еще и имели предустановленную лазейку, через которую в них можно будет в нужный момент загрузить эмулятор мозга Василиска. Будем честны. Это крайне расширительное использование налогов в наш век аутсорса частно-государственных объединений и стандартов обслуживания. Ведь страховку не получишь, если не установишь камеры, но кто-то за ними должен следить. Так что можно передать обслуживание компании по системам безопасности, у которой есть сетевой центр. А лишенные извилин святые рыцари копирайта из музыкальных компаний продвигают закон, по которому обязательно устанавливать каждый плеер и камеру тайную правительственную прослушку Чтобы только домашнее копирование не погубило славу Майкла Джексона. Просто гениально. Элегантное решение, да? Куда тоньше, чем выкатывать подлодки с баллистическими ракетами. Мы далеко ушли со времен Холодной войны. Ага. Только ты мне говоришь, что какой-то хокерок все взломал и стрельнул разок в Милтон Кинс. Наверное, решил, что играет в новую версию Missile Command. Без комментариев. Иисусе тряпка наконец двумя портами под хвостом. Ты меня за идиота держишь? «Слушай, шарик улетел. Кто-то загрузил взгляд Скорпиона на пару камер на Монкс-Роуд и превратил буренку в 600 футов вареной говядины на косточке по-василиски. А ты говоришь без комментариев?» «Слушай, Боб, ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Я не могу ничего сказать про инцидент на Монкс-Роуд, потому что ты сейчас официально ведешь расследование, и мне положено предоставлять тебе помощь и поддержку, а не спорить с тобой и думать за тебя. Вот я и пытаюсь помогать». «Прости, прости, просто я немного расстроился». «Да, если это тебя утешит. Я тоже. И даже Энглтон, хочешь верь, хочешь нет, но расстроился, и 50 пенсов тебе устроят чашку кофе. А нам нужно выявить средство, мотив и самого убийцу буренки, чтобы вовремя закрыть двери в загон. Да и внешний взлом можно исключить. Сетевое кольцо на Монгсроуд идет в частной закрытой сети, которая по самые уши закрыта бронтмауэрами. Так тебе легче?» Ас-2». В принципе, я с тобой согласен, но я все равно расстроен, Энди. И хочу тебе сказать, вот черт. Слушай, я понимаю, что это бессмысленно, потому что уже слишком поздно. Но я думаю, что вообще вся эта грёбаная идея смаженной синей звезды – чепуха. Чушь, бред кобылы. Полная к этой матери галиматья. Это как закопать атомные мины на каждом перекрестке. Они что, не знали, что есть только один компьютер, который невозможно взломать? И это компьютер, на котором установлена чистая операционка, который приварен к внутренней стенке стального сейфа, залит тонной цемента на дне угольной шахты под охраной спецназа и пары бронетанковых дивизий, да к тому же выключен. О чем они вообще думали? О том, как защитить нас, когда наступит час зеленый кошмар, Боб. Из-за которого, кстати, русские так хотят снова выводить в космос ракеты-носители «Энергия», чтобы запустить на орбиту свои боевые станции «Полюс». А американцы так трясутся над руной Аль-Сабаха, что хотят внедрить цензуру Во все конвертеры аналоговых данных цифровые на планете. У меня есть допуск. Час – зеленый кошмар. Или я должен поверить тебе на слово? Пока придется поверить. Я постараюсь выбить тебе допуск в конце недели. Прости, но это правда. В общем, в данном случае цель оправдывает средства. Просто поверил, ладно? Черт, мне нужно еще. Нет, я уже и так выпил слишком много кофе. Так что мне нужно делать? Ну, есть и хорошие новости. Мы немного сузили фронт работ. Тебя, наверное, порадует, что мы только что отправили Йоршевский отдел по борьбе с электронной преступностью коваными сапогами пройтись по всей видеосети и их центру данных. Официальная причина – мы подозреваем, что недавно уволенный сотрудник оставил им в подарок часовой механизм. Он-то, конечно, ни в чем не виноват, зато теперь мы можем открыть дело по статье «Компьютерное преступление» и отправить туда не самую бестолковую команду. Потом они официально запросят помощи у гбэк а оттуда им пришлют спецца из CPS, то есть тебя. Прошерсти сетку с камерами и выясни, как туда попал взгляд Скорпиона. И это будет легче, чем ты думаешь, потому что взгляд Скорпиона – это тебе не приложение с открытым кодом, и есть всего две известные нам группы разработчиков на планете, которые работают с ним. Ну, в нашей стране, по крайней мере. И одна из них – сюрприз – располагается в Милтон кинс Поэтому с этой минуты у тебя есть разрешение вломиться к ним и поиграть в гестапо с нашими главными умниками. И я надеюсь, ты не будешь злоупотреблять такими полномочиями без крайне веской причины». «Отлично. Всегда хотел примерить черную кожаную шинель. Что скажет Мо?» «Скажет, что ты подходишь на руль, когда злишься. Ты готов?» «Как же я могу отказаться, если ты это так предлагаешь?» «Рад, что ты все понимаешь. У тебя еще остались какие-то вопросы, прежде чем мы закончим разговор и отправим запись ревизорам». «Хм, да, один. Почему я?» Почему? Хм, да. Хм. Я подозреваю, потому что ты уже внутри, Боб, и обладаешь довольно уникальным набором навыков. Ты, наверное, не заметил, но у нас не так много квалифицированных полевых агентов, и большинство из них – полевые некроманты старой школы имени ведра руной погибели с двух рук. Они не понимают, как устроены эти бебеджевые машинки в интернете, в отличие от тебя. К тому же ты уже работал с глазом Василиска. Ты же не думаешь, что мы такое оружие всем выдаем, как зубную пасту? Зачем искать кого-то, кто знает меньше, если ты уже есть под рукой? Знаешь достаточно и в целом подходишь. Ну вот спасибо. Буду спать спокойнее, зная, что вы никого лучше не нашли. По сусекам скребли поди. Если бы ты только знал. Если бы знал. На следующее утро меня сажают на поезд, который идет в Щелкнем. Вторым классом, чтобы вы не сомневались. Чтобы я посетил там большой офисный центр, который на всех картах выглядит пустым местом. На случай, если русские почему-то не заметили, что у фермы на спине повырастали спутниковые тарелки. Я вынужден пережить очень неприятные полчаса, пока меня проверяют на входе двое Ротвеллера в синей форме, которые в своей работе исходят из постулата о том, что любой человек, у которого нет удостоверения северокорейского шпиона, является неизвестным и опасным подозреваемым. Они меня обыскивают и заставляют пописать в баночку и оставить КПК на проходной, но почему-то теряют интерес к маленькой кожаной ладанке, засушенной голубиной лапкой, которую я ношу на шее на серебряной цепочке, как только я им объясняю, что это символ моей религии. Идиоты. Снаружи ветрено и идет дождь, так что у меня нет возражений против того, чтобы оказаться в просторной переговорной на третьем этаже внешнего корпуса, получить стаканчик бежевого казенного кофе того же цвета, что и ковер на полу, и потратить следующие 4 часа на встречу с Кевином, Робином, Джейн и Филом, которые по очереди объясняют мне, Что должен делать старший офицер ЦПС в полевых условиях, чтобы не нарушать правила ТБ? Как запрашивать подкрепление, докладывать о проблемах и заполнять 217 разных бланков, в заполнении которых, похоже, и заключается главная служебная обязанность старшего офицера? Может, в и есть некоторые излишки бюрократии и маниакальная привязанность к стандартам ISO 9000, но в ЦПС все гораздо хуже. У них в ходу какая-то дикая исправленная и дополненная версия стандарта качества БС-5720 введенная, видимо, для того, чтобы министр внутренних дел всегда смог отчитаться практически в режиме реального времени за каждую и любую скрепку в своем министерстве, если вдруг его примется допрашивать об этом в парламенте верная оппозиция Ее Величества. С другой стороны, финансирование у них побольше нашего, а работы всего-то почитать чужие электронные письма, вместо того, чтобы выцарапывать свою душу и щупали какого-нибудь прожорливого монстра из иной вселенной. Ах да! И вам совершенно необходимо повязывать галстук, когда вы представляете нас публично. Чуть конфужена добавляет Фил в конце своего выступления. И подстричься, улыбается Джейн. Вот уроды. черти из отдела кадров поселили меня в домашний отель, принадлежащий паре пожилых социопатов-консерваторов, мистеру и миссис Макбрайт. Он лысый, ходит по дому в тапочках, читает телеграф и мрачно вещает, что от лживых иммигрантов, которые якобы просят тут убежища спасет только высшая мера. Она красуется в тяжелых очках в роговой оправе и укладывает волосы так, как 300 лет уже никто не делает. Стены коридоров покрыты обоями с изысканно отвратительным растительным узором. Весь дом пропах нафталином и единственный признак 21 века – дешевая веб-камера на лестничной клетке. Я стараюсь не дрожать, поднимаясь в свой номер и накрепко запираю дверь, прежде чем сесть и позвонить МО. А потом поиграть в цивилизацию на КПК. Его я сумел с боем вырвать у ротвейлеров на обратном пути. «Ну, могло быть и хуже», – утешает меня Мо. «У твоих хотя бы кожа не зеленая и жабр нет». На следующее утро я проталкиваюсь на перрон, чтобы сесть на самый ранний поезд до Лондона, продираясь через толпу в час пик, а потом каким-то чудом умудряясь пересесть на поезд в Милтон Кинс. В вагоне полно ярко одетых немцев с рюкзаками и раздраженных бизнесменов, которым нужно попасть в аэропорт Лутон. Но я выхожу раньше и вызываю такси до полицейского участка». «Нет жизни ничего лучше, чем рисовать на подошве шариковой ручкой вместо того, чтобы бухать в субботу», поет солист Хафмен Хафбискет в моем майподе. И я даже, наверное, согласен, если приравнять субботний вечер в пабе к утру четверга в полицейском участке. «Инспектор саллива на работе?» спрашивая я у дежурного. «Минуту». Усатый констебль пристально рассматривает мое удостоверение. Потом буравит меня стеклянными глазами, будто ожидая, что вот тут-то я и сломаюсь, и сам покаясь в длинной череде нераскрытых квартирных краж, а потом поворачивается и уходит в шумный общий зал за углом. Времени мне хватает ровно на то, чтобы дважды прочесть самые отбитые плакаты по предотвращению преступлений. Твои соседи, рептилоиды с планеты зеленых сапог, сообщи о них здесь, бесплатно. Прежде чем дверь распахивается, и вестибюль решительно врывается в женщина в сером костюме. Так бы выглядела Энни Ленокс, если бы пошла работать в полицию, Несколько раз получила по лицу розочка из разбитой бутылки, а еще переела вчера карри. «Ладно, кто тут шутки шутит? Ты?» Она указывает на меня. «И из. Тут она замечает мое удостоверение. «Вот дерьмо!» А потом бросает через плечо. «Джефрис! Джефрис, сукин ты сын! Ты меня подставил!» «Ох, да что с тебя взять?» И снова мне. «Это ты шпион, который меня вытащил из кровати позавчера после смены на кладбище? Это все твоя работа?» «Я делаю глубокий вдох». «Моя и ваша в равной степени». Я только что вернулся из... Тут я символически кашляю и получил приказ найти инспектора Джей Салливана и допросить. А потом добавляю, мысленно скрестив пальцы. А что значит Джей? Джозефина. И, кстати, я детектив-инспектор. Она открывает перегородку. Заходи уж. Выглядит Джозефина уставший и раздраженный. Где твое второе удостоверение? Второе? А, я пожимаю плечами. Мы ими не размахиваем. Будет нехорошо, если такое удостоверение потеряется. Кто бы ни подобрал его, этот несчастный как минимум нарушит третью статью, да еще и поставит под серьезную угрозу свою бессмертную душу. Все в порядке, я подписала статью, кровью, говорит она, приподняв бровь. Второй пункт, уточняю я на случай, если она блефует. Третий, качает она, входи, друг. А потом я показываю ей свое удостоверение таким, каким оно является на самом деле, запуская щупальца тебе в голову и выкручивая все так, что тебя тянет сблевать от одной мысли, усомниться в его законной силе хватит она просто кивает вот уж спокойный клиент проблема с третьей статьей закона о государственной тайне в том что преступно даже знать о ее существовании если ты ее не подписал кровью поэтому мы подписавшие которым в теории можно говорить о таких великих государственных тайнах как очередь на использование сервировочного столика в прачечной на практике не можем прямо коснуться запретной темы Мы должны полагаться на то, что нас друг другу представят. Но в полевых условиях это обычно не получается. Чувствуешь себя как овца-лесбиянка. Другие овечки показывают свое возбуждение тем, что стоят вокруг и ждут, пока их покроют. И как угадать, кто еще вокруг? Ну, вы понимаете. Подписал. Пошли, добавляет она чуть менее агрессивно. Возьмем кофе по дороге. Через 5 минут мы уже сидим за столом с блокнотом, телефоном и древним диктофоном, на которой, наверное, еще Смайли записывал показания Карлы, когда мужчины еще были настоящими мужчинами, а овцы-лесбиянки тряслись от страха. «Я надеюсь, это важно», – ворчит Жозефина, потряхивая жутко современную упаковку сахарина над чашкой с «У меня, вор-рецидивист, два изнасилования, серия угонов и загадочный засанец, который вламывается в универмаге, да еще и куча зануд из Йоркшира с внезапной компьютерной ревизией. Твоя работа, как я понимаю». «Мне сейчас провалиться в сезон секретных материалов нужно примерно так же, как дырка в голове». «Нет, дело важное. И я надеюсь убрать его с твоего стола как можно скорее. Только сперва давай кое-что проясним». «Хм, что тебе нужно знать? У нас в этом году было только два заявления про летающие тарелки и шесть про похищение инопланетянами». Она приподнимает бровь, скрещивает руки на груди. Защитная поза. Хм, кто бы мог подумать. Допрос со стороны высокого начальства заставляет альфа-самку защищаться. У меня не так много времени. В 12 совещаний по делу, а в 4 нужно забрать сына из школы. С другой стороны, может, она и вправду занята. Для начала такой вопрос. Есть показания свидетелей или записи камер наблюдения с места преступления? Еще, вы опознали корову? Выяснили, как она вообще туда попала? Свидетелей нет до 3 часов, когда Вернан Туэд вышел выгуливать пуделя своей девушки, у которого случился понос. Джозефина кривится так, что проступает шрам на лбу. Если хочешь, можем вместе просмотреть рапорты. Я так понимаю, ты за этим приехал? Можно и так сказать. Я опускаю свой стаканчик дешевую ложечку и несколько секунд осторожно смотрю, как бы металл не начал растворяться. Меня в вертолетах укачивает. Особенно после бурной ночи, после которой я планировал отоспаться. Она чуть не улыбнулась, но вовремя вспомнила, что решила быть со мной суровой. Ладно, значит, раньше показаний нет. Что еще? Записей тоже. Она кладет ладони на стол, по сторонам чашки и разглядывает ногти. Ничего нет. Вот 12.26, а потом сразу 7.14. Эти цифры следует сохранить в памяти. Денис, наш местный компьютерщик, страшно разозлился на МКСГ. Это наши частные партнеры. Им отдали на аутсорс систему дорожного наблюдения. 12.26-7.14. Повторяю я, вводя время в КПК. МКСГ. Отлично, это хорошо. Серьезно. Бросает она, склоняя голову на бок и глядя на меня так, будто я муха, которая упала ей в кофе. Да, киваю я, а потом соображаю, что не стоит ее бесить без серьезного к тому повода. Прости, я имею право тебе сказать, что меня интересует все, что случилось с камерами и коровой. И если что-то об этом узнаешь, особенно про взлом камер, я был бы благодарен за звонок. Но пока давай займемся буренкой. Известно, откуда она взялась. Да, Жозефина не улыбается, но чуть распрямляет плечи. Это корова 263 с молочной фермы Эммет Мур, возле Данстебла. Точнее, была корова 263 до понедельника. Она стала сдавать, поэтому ее, вместе с еще семью коровами, продали на местную скотобойню. Я проверила остальных, и они должны возникнуть в гамбурерах в Макдональдсе где-то в начале следующего месяца. Но вот буренка нет. Говорят, проезжий фермер на рейндж-ровере с прицепом захотел ее купить и увезти к семейному мяснику. Ага. И если ты в это поверишь, то у меня есть для тебя ошеломительное предложение. «Можно купить целый мост». Жозефина делает глоток кофе, морщится и опять подсыпает в чашку сахарин. Я тоже пробую на автопилоте свой кофе и больно обжигаю язык. Оказывается, нет по записям никакого Джайлза с фермы что в бэк-энде шир. Возле загона у них стояла камера, поэтому мы вычислили рейндж-ровер. Он нашелся на следующий день. Его бросили на окраине Лейтона, а в системе он значится в угоне. Сейчас он на штрафплощадке. Его проверили на отпечатке, но ничего не нашли. А у нас нет денег на то, чтобы отправлять команду судмедов на полный осмотр каждой краденой машины в окрестностях. Однако, если ты мне выкрутишь руку, пообещаешь бюджет и пойдешь со мной на ковер к моему начальству, я что-нибудь придумаю. Это, скорее всего, не понадобится. У нас свои методы. Но я был бы благодарен, если бы кто-нибудь меня туда подбросил. Я сниму показания приборов и оставлю тебя в покое. За исключением дела с буренкой. Так пойдет? Ну, что-нибудь да придумаем. Сейчас она идет под литрой F от фантастическая фонарная фигня. Но я собираюсь объявить, что это просто старое животное, которое фермер незаконно бросил в парке, чтобы не платить за скотобойню. Отличный план. Медленно киваю я. А теперь давай сыграем в случайные ассоциации, ладно? 10 секунд. Когда я скажу слова, ты мне скажешь первое, что придет в голову. Хорошо? Она явно озадачена. Это что? Слушай. Час. Зеленый кошмар. Взгляд. Скорпиона. «Можино, синие звезды». Властью дана мне эмиссара Нхон Шинхай, я владею силой связывать и развязывать. И твой язык будет связан о тех вещах, о которых мы говорили, пока ты вновь не услышишь эти слова. Час, зеленый кошмар, взгляд Скорпиона, «Можино, синие звезды». Ясно? Она смотрит на меня, выпучив глаза, и пытается что-то сказать. Потом свирепеет, но вскоре берет себя в руки и рычит. «Да что это за хрень?» «Чистая предосторожность». Говорю я. Она смотрит на меня и некоторое время пыхтит, пока я допиваю кофе. И понимает, что просто физически не может слова сказать по этой теме. Ладно, дальше. Я разрешаю тебе объявить, что корову просто бросили. Я разрешаю тебе свободно говорить со мной, но больше ни с кем. Если кто-то будет задавать вопросы, отправляй их ко мне. Если ответ нет, их не устроит. Это касается и твоего начальства. Можешь им сказать, что ничего не можешь им сказать, но только это. Козел! Шипит Жозефином. И если бы она могла убивать взглядом, от меня бы уже остались только угольки на ковре. Слушай, я тоже работаю под гейсом. Если я его не буду распространять, у меня голова лопнет. Не знаю, поверила она мне или нет, но Жузефина успокаивается и устало кивает. Говори, чего ты хочешь, а потом проваливай с моего участка. Я хочу, чтобы меня подбросили на штраф штрафстоянку и пустили посидеть за руль рейндж А еще книгу стихов, кувшин вина, финиковую пальму и... пардон, увлекся. «Это можно устроить». «Я тебя сама отвезу», – коротко говорит она и встает. Мне приходится пережить 25 минут ядовитого молчания на заднем сидении патрульной машины, которую ведет некий констебель Рутледж, рядом с которым расположилась детектив-инспектор Салливан. Она обращается со мной с теплом, которое наверняка приберегает для серийных убийц, но в конце концов мы приезжаем на штраф штрафстоянку. Я уже не страдаю от бесконечных угрызений совести, это в нашем деле быстро проходит. Энглтон из моей головы брелок для ключей сделает, если я не прикрою все возможные утечки, а связывающий гейс один из самых гуманных инструментов в моем распоряжении, но я все равно чувствую себя полным дерьмом. Так что я с огромным облегчением выбираюсь из машины, чтобы размять ноги на присыпанной гравием площадке под проливным дождем. А где машина? Невинно интересуюсь я. Джозефина меня игнорирует. Билл, езжай на Блэтчли Уэй и забери там у Догола улику по делу Хейза. А потом возвращается забрать нас. Приказывает она водителю, а затем обращается к гражданскому охраннику. Эй, мы ищем номер BI 476 и RB. Рейнджровер, вчера завезли. Где он? Скучающий охранник ведет нас по жидкой грязи через лабиринт машин с приклеенным к лобовому стеклу значком в полицию сообщили. А потом жестом показывает на полупустой ряд. И требовательно говорит Жозефина, и он передает ей ключи. Ладно, теперь проваливай. Охранник смотрит на нее и быстро отступает. Я уже почти хочу к нему присоединиться. Может, она и должна, как детектив-инспектор, прилично вести себя на людях, но сегодня инспектор Салливан явно в настроении откусывать головы цыплятам. Ну или агентом прачечной, если дадут ей повод. Ладно, это все, говорит Жозефина, и нетерпеливо трясет у меня перед носом ключами. Больше, как я понимаю, тебе ничего не нужно, так что я ухожу. Вести совещание, ловить магазиново за и так далее. «Не спеши». Я оглядываюсь по сторонам. Что расстоянка огорожена высоким проволочным забором, а у ворот расположился тесный вагончик охранника, на крыше которого на столбе установлена на механической платформе камера наблюдения. Кто сидит на другом конце? «Наверное, охранник», — говорит Жозефина, посмотрев туда, куда указывает мой палец. Камера неотрывно смотрит на ворота. «Ладно, давай откроем машину». Писк брелка, отпирающего рейндж-ровер. Она берется за ручку и тянет на себя. Я не свожу глаз с камеры, чувствуя, как по шее стекают капли дождя. Неужели я ошибся?